Глава 20. Лесное королевство. Можно я не буду описывать путешествие. Оно было долгим, тряским, скучным. Некса смотрела практически сразу, как мы отъехали от ворот замка. Он привалился к моему плечу и тихонько, но звонко, посапывал в две дырочки. Вэй тоже уснула, свернувшись калачиком в углу кареты. Пашка сразу же залез в небольшую корзинку служанки, разворошив какие-то тряпочки, и устроился там, как в гнезде, прикрыв глаза и изредка бормоча что-то неразборчивое. Я же старалась ни о чем не думать, потому что малейшая мысль влекла за собой тысячу других, а те — еще тысячу вопросов, на которые у меня не было ответов. Сидела себе, прислонившись головой к стенке кареты, смотрела через запотевшее окошко в темный мир. «Драконы». Господи, или как они тут говорят, «Виус». Могла ли я когда-нибудь подумать о том, что увижу дракона, не говоря уж о том, что сама окажусь драконом и принцессой до да кучи? Хотя и ехала сейчас в свое королевство, мне то и дело казалось, что я сижу в первом ряду в театре кукол и смотрю нереально реалистичную пьесу-сказку «Маша в стране драконов». «Нет, я все понимаю. Вероятнее всего, моя мама была из рода людей. А папа, как матик выяснил своим психокинетическим обследованием, драконом не самой низшей ступени. Из-за мамы и из-за долгих лет, проведенных в моем мире, из-за нехватки витаминов я никогда не сбрасывала старую кожу, не принимала парадное и боевое воплощение, не подавала признаков в общем. Тьфу, решила же не думать». Интересно, почему у них в мире развилось царство ящеров? Неужели потому, что метеорит не упал? Динозавры жили себе, проживали, потихонечку уменьшались в размерах, обрастали перьями, а некоторые крылатые растили мозг и начали вставать на задние лапы. Да уж, природа не терпит пустоты. Нет в наличии достаточно развитых теплокровных? Сделаем царем природы холоднокровное ящероподобное. В конце пути лес вокруг нас изменился. Вместо джунглей и лиан появились сосны, елки и неизвестные мне деревья с вычурными листьями. Вполне допускаю, что это были переродившиеся пальмы. В полумраке разглядеть их не представлялось никакой возможности, но звезды сквозь тонкую корону виделись лучше. Даже воздух стал другим, не таким душным и жарким, как вокруг императорского замка. И это не могло мне не нравиться. Я не спала всю ночь. И утром, когда стало светать, поняла, что голова моя не выдержит долго. Закрыла глаза, намереваясь отдохнуть хоть немного, но меня практически сразу разбудил стук в окошко кареты. «Подъезжаем!» Я узнала голос Азура и тихонечко вздохнула. Стало быть, не судьба поспать сегодня. Вот и Некс встрепенулся, а за ним потянулась, зевая, вэй. Пашка выглянул из тряпичного гнезда, щуря круглые глазки. «Уже? Уже приехали?» «Как же в этой повозке трясёт!» «Маша, мы уже на месте?» спросил Некс, выглядывая из окна. Я пожала плечами. «Вроде как. А тебе уже не терпится. Конечно, хочу увидеть дворец». А мне отчего-то стало страшно. То ли озноб пробежал по спине, то ли просто в карете стало прохладно. Нет, я ощутила самый настоящий страх, перед тем, что неизбежно случится через несколько минут или часов. Я встречусь лицом к лицу со своим прошлым, с местом, где жили родители, которых я не знала, с местом, где я родилась. От этой мысли в животе все скрутилось в тугой узел, как перед визитом к стоматологу. «Ох, Маша! Аларм, что ли? Или прорвемся?» Карета замедлила ход, поскрипывая рессорами на неровностях дороги. И я глубоко вздохнула и выдохнула несколько раз. Некс удивлённо глянул на меня. «Ты делаешь сосредоточительную гимнастику для ребер? «Чего?» Даже поперхнулась я, но потом рассмеялась. «Да, что-то в этом роде. У нас это называется дыхательная гимнастика. Помогает успокоиться». «Ты волнуешься, да? Маша, не волнуйся. Я же с тобой. И дядя Азур тоже. Ваш папенька, ваше императорское высочество, опять скажет». «Что я плохо влияю на его наследника?» Язвительно ответила я мальчику и показала язык. «Да хорошо ты на меня влияешь, Маша!» Даже обиделся он. «Ты начал сокращать имена, Некс. Так и правда проще!» Мальчик пожал плечами, и тут карета остановилась. «Ой, держите меня!» Прошептала я. «Боюсь, не могу! Все будет хорошо, Машенька! золото! Голосом Елены Сергеевны философски ответил Пашка и безо всяких переходов захохотал голосом киношного злодея. «Они у нас еще попляшут, попляшут!» «Муа-ха-ха!» Дверца распахнулась, и перед нами возник Азур, собственной персоной. «Эсси-майоранелла, ваше королевское высочество, прошу!» Опершись на поданную им руку, я спустилась на землю, мягкую, чуть поросшую тонкой подстриженной травкой. Деревья, окружавшие нас, были сказочными, с треугольными листьями, которые стояли торчком, видимо, чтобы солнце не обжигало, толстые, с корой, покрытой извилинами и словно бы шрамами. Постройки, видневшиеся в просветах между стволов, навевали ностальгию. Ну, Но чисто наши коровники. Оттуда доносилось приглушенное квохтанье и звуки, похожие на кукареканье. Королевские конюшни сказал с отвращением подошедший сзади Вен. Господи, что он ненавидит больше, меня или Шаиди? Мы поставляем империи лучших скакунов и очень сильных породистых тягачей. Прек, красно, заикнувшись от избытка чувств и не всех положительных, я изобразила на лице улыбку и продолжила. Нам с Винченцоносным наследником не терпится увидеть дворец. К нему нельзя проехать на Шаиди, скривился Вен но постарался взять себя в руки, объясняя для Некса. «Земля, на которой стоит дворец, изобилует подземными галереями. Давным-давно, во времена Виуза, там жили предки пустынных драконов. Потом они оставили свое убежище и ушли жить в пески. Значит, превратились из земляных в песчаных!» — хихикнула я нервно. И тут же была осажена ледяным голосом тетушки. «Пустынные драконы были нашими предками, ваше королевское высочество. Негоже будущей королеве так отзываться о них». «Ох ты ж, ёкарный бабай! Чего они на меня накинулись сразу оба? Неужели не понимают, что у меня нервное потрясение и бессонная ночь? И вообще, я принцесса или так, сбоку припёка? Я о них ничего не знаю, тётушка Емезида», с достоинством ответила я и подняла повыше нос но надеюсь на вашу помощь, чтобы узнать побольше о наших предках. А пока мне бы хотелось отдохнуть. Разумеется, ваше королевское высочество. И тетка присела в легком реверансе. Вен тоже склонился передо мной и сказал непонятным тоном. Вроде и почтительно, но со скрытой неприязнью, как и все время в эти два дня. Эсси Майеронелла, позвольте мне проводить вас в ваши покои. Его императорское высочество мы разместим В соседних комнатах. А пока вы будете отдыхать, мы с венценосным наследником займемся теоретическими занятиями по биодиверсификации животного мира. Нет-нет, Эвьер сладко улыбнулась я. Поскольку здесь нет шетчи, наследник будет под моим присмотром денно и нощно, поэтому и поселится он в моих покоях и никуда без меня не пойдет ни на теоретические, ни на практические занятия. «Вы мне не доверяете, ваше королевское высочество?» оскорбился Вен, выпрямившись, и я поддала сладости в улыбку. «Нет, но дело не в вас. Я не доверяю никому, кроме самого императора, и себя. Так где там эти мои покои?» «А мне вы доверяете, Эсси моя Ранелла?» Снова подошел Азур и заглянул в глаза, наполнив мою душу расплавленным солнечным золотом. Захотелось широко улыбнуться, крикнуть на весь мир. «Да!» Но я сдержалась. Я его совсем не знаю. Я встретила его вчера. Влюбилась, как кошка. Но можно ли ему доверять? Вспомнив поведение кошки за ужином, я решила доверять. Однако не полностью. И ответила. «Доверяю, конечно, ваше императорское высочество, но это ничего не меняет. Некс, пойдем, солнышко». «Да, давайте пойдем побыстрее во дворец», откликнулся мальчик. «Я голоден». Можно нам что-нибудь поесть? Под напором оголодавшего наследника империи нас очень быстро проводили на место. Если замок императора был величественным и возвышался над склоном холма, то лесной дворец стоял посреди зарослей сосен и елей, на поляне, покрытой яркой и сочной травой, и стены его были из дерева. Нет, не сколочены из досок, не сделаны человеком или драконом, а просто стволы деревьев и были стенами. Я сразу не поняла, как можно было настолько ровно и к месту вырастить сосны. А потом до меня дошло, что это обязательно должна быть магия. Или это их всеобъемлющая материя. Никто, даже эльфы, не смогли бы сделать дворец в дереве, каким бы огромным оно не было. А это строение, или лучше говорить, в расстоянии, дышало природной свежестью и очень гармонично вписывалось в лесной пейзаж. Мы поднялись по крыльцу выступающих из земли корней, и дверь сама распахнулась, гостеприимно приглашая войти. Вен решил снова выступить в качестве гида и бормотал у нас за спинами, глуховато и нудновато. Главный холл дворца, из которого можно попасть в королевское крыло. Там также живут горничные и другие слуги. В другом крыле расположены кухня, столовая, кабинеты «Матушкин» и «Мой», библиотека покойного короля «Дядюшке вестил Ранида. Его покои остались нетронуты. Я могу показать вам. Нужно только найти распорядителя с ключами. Сначала обед, Эвьер Потом отдых. А потом устроим экскурсию». Вяло ответила я, спотыкаясь. Спать хотелось страшно. Даже дворец уже не удивлял. Хотя было в нем нечто такое знакомое. То ли обстановка, то ли атмосфера. Но я с усилием отогнала от себя мысли о прошлом. Путешествие в карете, сидя, без сна, утомило не только мой дух, но и тело. Хотелось лечь, растянуться во весь рост и закрыть глаза. Мы шли по извилистым коридорам, которые больше были похожи на огромные норы в дереве, и отовсюду шел приятный запах свежей древесины. Столовая, в которую мы попали в конце пути, оказалась очень уютной и не слишком большой, камерной как в маленьком доме в деревне». Вен махнул рукой слуге, который тут же кинулся протирать стол и раскладывать деревянные плашки-тарелки. «Завтрак для ее королевского высочества Майоранеллы и для их императорских высочеств Атахавиренекса и Азура Викари. Низко кланяясь, слуга задом почти выполз в дверь, и я заметила, садясь на один из стульев грибов. «Что-то он вас боится, Эвьер Венчевейю?» «Не боится» а уважает эсси моя ранелла сязвил вен садясь напротив собственно прислуга дворца оповещена о прибытии принцессы короны поэтому сейчас будет стараться изо всех сил считаете что потом расслабиться я очень сильно постаралась скрыть зевок но у меня плохо получилось вен ничего не ответил но его взгляд сказал мне о многом да ладно кузен не надо на меня так смотреть я же не виновата Откуда-то из-за спины послышался вредный голос Пашки. «А фаркомы будут?» «Только не сороконожки!» Взмолилась я, не дав никому и слова сказать. «Я обещаю их попробовать и полюбить, но не сегодня!» «На завтрак подадут свежие яйца бегаки и жареный вилячий жир!» Вежливо и максимально отстранённо ответила тётушка, раскладывая на коленях салфетку из змеиной кожи. «Видимо, мне надо пройти с эвьером Венчевию» «Краткий курс биологии драконьего мира», — улыбнулась я, вздохнув с облегчением. «Никаких насекомых. Счастье-то какое!» Некс покрутил головой, но промолчал. «Ничего, я спрошу его позже, что он скрывает. Темнит ведь? К гадалке не ходи». Двери распахнулись, и толстая драконица в простом платье служанки принесла поднос с кубками и странным чайником, вырезанным из куска дерева. Я нутром почуяла, что это чайник, и в нем чай. Аромат диковинных трав, не похожих на земные, разлился по столовой. Господи, неужели я, наконец, нашла хотя бы чай в этом мире? За мной поухаживали, налили в кубок горячей зеленоватой бурды, от запаха которой сразу закружились, запутались мысли. Но, глотнув, я с удовольствием зажмурилась. «Вкусно! Боже, как вкусно!» И даже сахара не надо. Впрочем, похоже, с местным чайком ели мед, поскольку Азур предложил мне положить кусочек сот с блестящим натуральным сахаром в кубок. Впрочем, я отказалась. Сначала надо посмотреть на этих пчел, а пока попью просто чай. А потом я улетела куда-то высоко на пушистом облачке, а может, и на крыльях. В общем, воспарила, вознеслась и закачалась невесомо. И так было хорошо что улыбка поселилась на моем лице, как и покой в душе. Даже подумала грешным делом, что меня чайком отравили, но внезапно проснулась от толчка. И вправду оказалось, что я парю, но не на крыльях и не на облачке, а в сильных мужских руках. Азур заметил, что я открыла глаза и улыбнулся. «Спите, Эсси, спите!» «Куда вы меня несете?» Я слабо шевельнулась, но двигаться не хотелось. «В ваши покои, принцесса!» «А где Некс?» «Некс? Наследник?» Не понял сразу Азур, но голосок мальчика из-за его плеча успокоил меня. «Я здесь, Маша!» «Ну тогда все в порядке!» Сонно пробормотала я и снова закрыла глаза. Кто бы что ни говорил, а с Азуром я чувствовала себя в полной безопасности. И сны мне никакие не снились, кроме этого покачивания на облаках а потом я проснулась и не сразу поняла, где нахожусь. Потолок в спальне был довольно низкий, зато было свежо и просторно. Из мебели большая кровать, на которой я разлеглась звездой, потеснив Некса на самый край, да шкаф, видимо, встроенный в кору дерева. Окно было открыто, и лесной воздух, пахнущий хвоей, наполнял комнату, шевеля балдахин над постелью. У меня в ногах свернулась клубочком кася, Вот так и знала, что эта зараза спрячется в одной из корзин с вещами. Баська, небось, тоже нелегально приехала во дворец. Эти две кошки словно попугаи и неразлучники. Кстати, о попугаях. Пашка сидел, нахохлившись, на спинке грибного стула и покачивался во сне. Когда я зашевелилась, Кася сердито шикнула. «Спи еще! Пранау!» «Маша королева! Королева! Работать! Маша!» Сонно отозвался Пашка, встряхнувшись по собачьи, и снова засунул клюв в перья на спине. «Куда спать? Всю жизнь просплю!» — буркнула я, вставая. «Некса не разбудите!» Обследовав спальню, я нашла дверь в туалетную комнату с песочком. Здесь он не был таким ровным и меленьким, как в замке, но функцию свою выполнял отлично. После туалета я вышла в гостиную и усмехнулась. «Картина маслом меня умилила. Азур, сложившись чуть ли не в половину, спал, похрапывая на коротком, но широком диванчике. На лице его блуждала улыбка, большие руки и ноги были сложены каким-то невероятным образом, как могут спать только борзые, чуть ли не в штопор закрутившись. Покрывало в горошек, практически сползло на пол, и я поправила, натянула на сильное, но беззащитное тело. Азур не проснулся, только и пробормотал что-то неразборчивое, а я обнаружила под покрывалом Басю, греющуюся под боком у дракона. Сгонять не стала, она любит тёпленькое. Пусть спят оба, а я пока оденусь и пойду на разведку. Натянув на рубашку первое попавшееся лёгкое платье, которое нашла в корзине в спальне, я беззаботно вышла в коридор. Сейчас, вспоминая об этом, я удивлялась себе. Почему была такой легкомысленной? Наверное, потому что чувствовала себя во дворце как дома. Собственно, я и была дома. Я здесь родилась. Наконец-то нашла то самое место, где мне дышалось свободно. Мне даже казалось, что я помню эти стены. Этот чуть скрипучий деревянный пол. Эти вытертые от времени гобелены в пролетах между высоких стрельчатых окон. Конечно, это глупо. Я не могла помнить. Мне было меньше года. Послышались женские голоса. И я на миг остановилась. Прислуга. Удобно ли мне будет туда идти и мешать им? Но миг прошел. Я пожала плечами и двинулась на голоса. Господи, какая мне разница? Совсем с ума сойти можно с этим драконьим этикетом. Я хочу чаю. Такого же, как пила утром. Походу, он расслабляет и успокаивает. расслабиться и успокоиться перед тем, как меня посадят на трон и напялят на голову корону, Мне просто необходимо. А может, я еще и узнаю, чего интересненького. У служанок всегда есть свежие сплетни. Вы не в счет, она просто не умеет быть любопытной. Спустившись по лестнице на первый этаж, я попала на кухню. В большом помещении было светло, но душновато. Что-то варилось, что-то жарилось, что-то тушилось. С любопытством я принялась разглядывать драконью плиту, которая была похожа одновременно на печь и на шкаф. На ней стояли чугунки, из которых валил пар, а запахи витали довольно-таки приятные, мясные и овощные. Слава богу, никаких сороконожек. В остальном все было так же, как и на любой кухне в любом из миров. Поварихи, одна толстая, вторая худенькая, суетились, очищая гигантские, мне по грудь, фиолетовые морковки от толстой шкурки. Третья драконица, морщинистая и уютная, как нянюшка Пушкина, вся в светлых кудряшках и с рюшечками на одежде, ловко щелкала зубами маленькие продолговатые орешки, плюя шелуху в ладошку. При виде меня все три синхронно присели в книгсине, приняв парадное воплощение, на что я уже почти машинально ответила тем же. А потом та самая третья прищурилась и всплеснула руками, воскликнув радостно. «Эсти, моя Ранелла, не могу поверить, что дожила до того дня, когда снова увижу вас, моя ж вы жабонька!» От такого нежного обращения я даже зависла на пару секунд. Потом поинтересовалась осторожно. «А вы кто? Потому что я вас не помню». «Ох, да куда же вам помнить-то? Садитесь вот сюда, ваше королевское высочество. Моя ж вы жабонька миленькая!» Ах, как выросли, как вытянулись, а ведь были такой малюсенькой, такой пухленькой, не могу поверить. Меня усадили за широкие столы из спаянных между собой толстых листьев. Передо мной тут же появилось блюдо лепешек, кубок с чаем, какие-то белые шарики, похожие на Рафаэла, а еще такие же черные и ярко-малиновые. Мне сунули в руку нечто вроде персика на ощупь, а на вид чистый баклажан. Морщинистая старушка уселась напротив, сложив руки у груди и умильно улыбаясь. А я снова спросила, «Так кто же вы? Мы раньше встречались, когда я была маленькой?» «Ох, Виус, я же ваша нянюшка! Пелте! Вот как вы родились, прямо в пеленочке мне воздали! Вот так усенькую!» Драконица отмерила ладонями расстояние сантиметров в пятнадцать, что само по себе было невозможным и продолжила, глядя на меня, добрыми, счастливыми глазами. «А матушка ваша все хотела вас отобрать, все хотела сама да сама, да батюшка ваш не позволил, а и после смеялся договорил: да ты, душа моя, Анастасиелла, точно последняя служанка, разве же можно королеве самой ребеночка пестовать?» В моей душе словно сошла лавина из снега, который лежал там долгое время, стало жарко и душно дым защипал глаза и я вцепилась зубами в баклажа на персик чтобы не расплакаться неужели через столько лет я наконец узнаю какими были мои родители любили ли меня заботились ли обо мне